но соприкосновение с подлинным, ничем не смягченным варварством, с первобытной природой и примитивным человеком вселяет в сердца внезапную и глубокую тревогу. Чувству одиночества к отчетливому представлению об оторванности своих мыслей и своих ощущений, к отрицанию всего привычного и надежного присоединяется утверждение необычного и грозящего опасностью, представление о вещах неясных, отталкивающих и не поддающихся контролю. Это волнующее вторжение, возбуждает воображение, терзает цивилизованные нервы и глупых, и мудрых. Кайер и король шли рука об руку, тесно прижавшись друг к другу, как дети в темноте. И оба они испытывали одно и то же. Слегка даже приятное ощущение опасности. Они все время болтали. Наша станция прекрасно расположена, сказал один. Другой согласился с энтузиазмом, многословно восхваляя красоту местности. Потом они поравнялись с могилой. Бедняга, заметил Кайер. Он умер от лихорадки, не так ли? Пробормотал Королье, останавливаясь, как вкопанный. Ну-вдруг что же. С негодованием воскликнул Кайр. «Мне говорили, что парень по глупости лез на пек. Климат здесь, это всякий скажут, не хуже, чем на родине. Не нужно только ходить на солнцепёке». «Вы слышите, Корлье? Я здесь начальник и приказываю вам не жариться на солнце». Он шутливо принял начальственный вид, но слова его были серьезны. Мысль, что ему, может быть, придется похоронить Корлье и остаться одному, заставило его внутренне содрогнуться. Он вдруг почувствовал, что здесь, в центре Африки, этот королье ему дороже брата. Корлье, входя в роль, отдал честь по-военному, и Бойко ответил «Ваш приказаний будет исполнен, начальник!» Затем он расхохотался, хлопнул Кайра по спине и крикнул «Мы тут славно заживем". Сиди себе только спокойно, да забирай слоновую кость, которую будут приносить эти дикари. В конце концов, и эта страна имеет свои хорошие стороны. Они оба громко расхохотались, а королье подумал бедняга Кайр. Он такой жирный, хворый, ужасно, если мне придется похоронить его здесь. Он человек, которого я уважаю. Они еще не успели дойти до веранды своего дома, как уже называли друг друга старина. Первый день они были деятельны, слонялись повсюду с молотками, гвоздями и красным коренкором, чтобы повесить занавески и сделать свое жилище приятным и уютным. Они решили устроить свою новую жизнь с комфортом. Для них это была Неосуществимая задача. Разрешение даже чисто материальных проблем требует более ясного ума и более стойкого мужества, чем принято думать. Невозможно было бы найти двух людей, менее приспособленных для подобной борьбы. Общество, совсем не по доброте, но преследуя свои неведомые цели, позаботилась об этих людях, запретив им всякую самостоятельную мысль, всякую инициативу, всякое отступление от рутины, запретив под угрозой смерти. Они могли жить лишь при одном условии, оставаясь машинами. И теперь, избавленные от заботливой опеки людей с пером за ухом или с золотой нашивкой на рукаве, они походили на тех пожизненных заключенных, какие после долгих лет тюрьмы получают свободу и не знают, что с ней делать. И эти двое не знали, как им использовать свои силы, так как, не имея опыта, они были неспособны к самостоятельному мышлению. По прошествии двух месяцев Каэр частенько говаривал «Если бы не моя Мелли, вы бы меня сюда не заманили». Мелли была его дочь. Чтобы заработать приданное для своей девочки, он бросил службу в телеграфном ведомстве, хотя благоденствовал там 17 лет. Его жена умерла, а ребенка воспитывали его сестры. Он, с сожалением вспоминал улицы, тротуары, кафе, друзей, связанных с ним долгие годы. Все, что он привык видеть изо дня в день, мысли вызываемые знакомыми предметами, вялые, монотонные, усыпляющие мысли правительственного чиновника. Он, с сожалением, вспоминал болтовню, мелкие стычки, мелочную злобу и подшучивание в конторе. — Будь у меня порядочный зять, — замечал Королье, — человек с сердцем, я бы здесь не торчал. Корлие бросил армию и до такой степени опротивил семье своей ленью и бесстыдством, что отчаявшийся взять сверхчеловеческими усилиями добился для него места второклассного агента компании. Не имея ни гроша, он вынужден был принять эту возможность существования, как только уяснил себе, что из родственников ему больше ничего не удастся выжить. И он, как Кайр, сожалел о своей прежней жизни. Он с грустью вспоминал звон саблей, шпор в ясный полдень, казарменные остроты девушек в гарнизонных городах, где он нес службу, а кроме того, он чувствовал себя обиженным. С ним, несомненно, поступили очень скверно. Это заставляло его по временам дуться. Но двое людей ладили между собой. Их роднили. Глупость и лень. Оба они ничего не делали, решительно ничего, и наслаждались этим бездельем, за которое им платили. И понемногу они начинали чувствовать нечто похожее на привязанность друг к другу. Они жили, как два слепца в большой комнате знали лишь то, с чем непосредственно соприкасались, да и это они знали кое-как. Но не способны были охватить всю картину. Река, лес, вся страна, трепещущая жизнью, была для них великой пустотой. Даже ослепительное сияние солнца ничего им не говорило. Вещи появлялись и исчезали перед их глазами, как бы бесцельно, не связанные между собой. Река, казалось, ниоткуда не вытекала и никуда не текла. Она неслась в пустоте. Из этой пустоты иногда приплывали каноэ, и люди с копьями в руках внезапно напивались во двор станции. Они были великолепно сложены, голые, глянцевито черные, украшенные белоснежными раковинами и блестящей медной проволокой. Они двигались величественно, бросали по сторонам быстрые дикие взгляды, а когда говорили, слышался какой-то необычный лепет. Глаза у них были странные, блуждающие. Эти воины садились на корточки в четыре ряда перед верандой, а их вожди часами торговались с Маколой из-за бивня. Кайр сидел на стуле, смотрел на все происходящее, ничего не понимая. Он таращил на них свои круглые голубые глаза и звал королье. — Эй, посмотрите-ка, взгляните на этого парня и на того другого слева. Видали вы когда-нибудь такую рожу? Вот забавная скотина! Королье, покуривая короткую деревянную трубку, набитую местным табаком, подходил, подкручивая усы и с презрительным снисхождением, поглядывая на воинов, говорил ⁇ славные животные ⁇ Принесли слоновую кость, да? Не слишком поторопились. Посмотрите на мускулы того парня, третьего с конца. Не хотел бы я получить от него кулаком в нос.